Он отнес завтрак в номер Морецкого, после чего вновь занял место на посту в коридоре. Очень скоро появился его недавний собеседник. «А где ваш товарищ?» — спросил тот. «Какой товарищ?» — не понял Костюков. «Высокий такой, я ему обещал свою визитку. Хотя я ведь ее могу и вам отдать. Можете. Сейчас принесу». Костюков молча кивнул в ответ. Его собеседник скрылся в своем номере. Костюков извлек из ящика стола переговорное устройство. «Толик!» «На связи?» — отозвался китайгородцев. 3 минуты назад постоялец из 26-го сказал мне: "Энштоль дигенземервите", как говорят у нас в Костромской области. Ты шутишь? Какие могут быть шутки, Толик? Где он сейчас? У себя в номере? Морецкий у себя». Патриция с ним. Сергачёв спит. Охранник по имени Сергачёв отдыхал в соседнем с Морецком номере после ночного дежурства. "Сергачёва я сейчас подниму", сказал Кидогороцов. "Позвоню ему из машины. Ты на посту?" "Да. Не шагу оттуда. Я сейчас поднимусь к вам". Через несколько минут дверь в двадцать шестом номере распахнулась. Оттуда вышел же Юшкин и направился к Костюкову, держа в руке белый прямоугольник визитной карточки. В правой руке он держал визитку, а левую руку Костюков не видел. То есть то, что он ее не видит, Костюков осознал с опозданием в две или три секунды, которые и стоили ему жизни». Костюков приподнялся за столом. Рука уже скользнула под полу пиджака, но выхватить оружие он не успел. Идущий на него человек выхватил пистолет и первым же выстрелом свалил Костюкова. Из 28 номера тем временем выскочили два парня. Побежали по коридору. Уже Юшкин указал им на дверь, за которой должны были находиться телохранители Морецкого. А сам постучал в соседний номер, коротко и приглушенно позвал. «Игорь». А получилось отрывисто «Игрь». Он держал пистолет наготове, чтобы выстрелить сразу, едва дверь откроется, но ему не открыли. Прямо через дверь, оттуда из номера стали стрелять. Уже Юшкин получил две пули в грудь и упал. Его сообщники, ожидая выстрелов из-за двери соседнего номера, открыли стрельбу, в несколько секунд превратив дверь в решето. Но охрана Морецкого не отвечала. Они отступили по коридору, оставляя истекающего кровью уже Юшкина и даже не пытаясь ему помочь. «Уходим?» — спросил один. «Мочить его надо!» Зло огрызнулся второй. «Нельзя уходить!» «Постреляют, как щенков!» «Нельзя уходить!» — процедил второй. Он и сам понимал, что все очень плохо, но уходить, не доделав дело до конца, это самим себе подписать приговор. «Вниз!» — сказал он. «Кого угодно хватай тащи сюда! Заложник нужен! Прикрытие!» Силохранитель Китаогородцев. «Морецкий потрится на полу, в углу. Безопасно!» «Все нормально?» да «А голос испуганный. Надо потерпеть. Просто переждать это. Сергачев!» «Я!» «Свяжись с Потаповым. Машину оставить. Пусть он прикроет первый этаж!» «Милиции до сих пор нет. Продержаться можем и сами. Даже если пойдут на штурм. Сколько их?» «Стрельба была уже после того, как я подстрелил этого типа. Значит, кто-то еще...» «Он привел кого-то с собой из леса?» «Исключено». Потапов оставался в машине и видел все, что происходило снаружи. «Появление посторонних он бы зафиксировал». Не было посторонних. А из прочих, двое с двадцать восьмого легковой форт с московскими номерами. Прибыли ночью. Если так, то двое. Скажи Потапову, что их двое должно быть. Это те люди, что ночью приехали. Двое — это совсем не страшно. От двоих отобьемся. Подопечных держать на полу в безопасном углу, чтобы не зацепило. Потапов бежал в мотель. Без и женщина-администратор стояли у подножия лестницы, напряженно вслушиваясь происходящее наверху. При появлении Потапова обернулись. Лица испуганные. Потапов махнул пистолетом и сделал зверское лицо, демонстрируя, что здесь им не место. Шаги наверху. Этих двоих удалить в безопасное место Потапов уже никак не успевал. Он переложил переговорное устройство из руки в руку, бесцеремонно взял за шиворот стоящего ближе к нему Пестрякова, одновременно ударив сзади под колено, и аккуратно придержал, когда тот осел на ковровую дорожку. Потапов показал женщине жестом на пол. Теперь их прикрывала стойка администратора, над которой возвышался один Потапов. Сверху по лестнице спускался парень. И тут в руке у Потапова ожило переговорное устройство. Голос Сергачева, искаженный шумами, произнес «Их двое! Это те, что ночью приехали!» Парень на лестнице вздрогнул и посмотрел на Потапова. Ему бы упасть на ступени, спрятаться или вовсе бросить оружие и сдаться. Но он решил потягаться с Потаповым в искусстве стрельбы. Вскинул руку с пистолетом. Потапов убил его первым же выстрелом. Парень даже прицелиться толком не успел. Телохранитель Китай-Городцев. «Выстрел. Первый этаж. Потапов или кто-то из этих?» «Свяжись с Потаповым. Потапыч!» «Я!» «Что там у тебя?» «Я завалил одного!» «Кто это? Из тех двоих, что приехали ночью. У него ствол!» «Подтверждается. Были заодно с этим Чипсовым. Чипсовый готов. И Потапов одного завалил. Еще один остался». «Спроси у него, он второго видит». «Потапыч, где второй?» «Не вижу. Искать?» «Скажи ему, что не надо искать, пусть остается внизу». «Оставайся на месте, держи этаж». «Понял». «Третий уйдет, наверное, если не дурак». «Поймет, что ловить нечего». «Пускай уходит. Отпускаю. Мне бы клиента уберечь». «Звон стекла». «Что там у Потапыча?» «Потапыч!» «Я». «Что за шум?» «Наверху стекло». «Ты его видишь?» «Нет». «Наверное, все-таки уходит. У него машина. Скажи, чтобы к машинам его не подпускал». «Потапыч, машины прикрой! Отсекай его от машин!» «Понял!» Милицейский наряд подъехал к мотелю. Водитель-милиционер остался в машине, а сержант с лейтенантом, держа в руках Калашниковы, направились в здание. Завидев их, из ресторана выглянул официант. Кричать он боялся, только жестами и мимикой давал понять, что что-то случилось. «Какие проблемы?» — спросил лейтенант и переложил автомат из руки в руку. «Стреляют!» — сдавленным шепотом ответил официант и ткнул пальцем куда-то вверх. В этот момент из мотеля и выскочил Потапов, возбужденный в руке пистолет. Милиционеры одновременно класснули затворами. «Ложись на землю!» Они изрешутили бы Потапова в несколько секунд, сделая он хоть одно неверное движение. Но Потапов упал на асфальт. К нему подскочил сержант, выдернул из руки пистолет. «Наверху мужчина, женщина и двое охранников», — быстро сказал Потапов, не поднимая головы. 22 номер. Забаррикадировались. У охранников пистолеты. Разрешение на оружие у них есть. охрана агентства «Барбакан», Москва. И там еще один на этаже. У него ствол. Его опасайтесь!» С Потаповым разобрались быстро. Обыскали, проверили документы. Оружие отобрали и оставили под присмотром милицейского водителя. «Возьмите мою переговорку», — сказал Потапов милиционерам. «Свяжитесь с нашими в двадцать втором номере, иначе наломаете дров, постреляете друг друга!» Милиционеры поднялись на второй этаж. Разбитое окно в коридоре, россыпь стекольных осколков на полу. В противоположном конце коридора стол со светящейся настольной лампой, два бездвижных тела и стрелянные пистолетные гильзы. Прошли по коридору, стараясь ступать бесшумно. Те двое лежали как раз напротив двери двадцать второго номера. Лейтенант покосился на их оружие, но не прикоснулся к нему. Показал жестом своему коллеге, что дверь 22 номера надо взять под прицел. Сам сместился, чтобы не попасть под пули, если вдруг из номера начнут стрелять. Он стоял спиной к двери двадцать первого номера. Сказал в переговорное устройство, которое им дал Потапов. «Это лейтенант милиции Ильханов. Вы меня слышите?» В это время дверь за его спиной неслышно распахнулась. В затылок лейтенанта уперся ствол пистолета. И мужской голос произнес «Не двигаться, буду стрелять. Я сотрудник охранного агентства «Барбакан». Моя фамилия Китай-Городцев. Кто может подтвердить, что вы действительно из милиции?» Сержант был не под прицелом, но между ним и Китай-Городцевым находился лейтенант, и он ничего не мог сделать. «Пестряков может подтвердить». Медленно сказал лейтенант, с трудом двигая ставшими вдруг резиновыми губами. «Николай Константинович, хозяин гостиницы». «Он вас знает?» «Да». «Хорошо», — сказал Китай-Городцев. «Зови сюда хозяина». Доставленный на второй этаж пестряков и, без того напуганный происходящими в его мотеле событиями, в очередной раз испытал немалое потрясение, обнаружив бледного как полотно знакомого ему милицейского лейтенанта, которого один из постояльцев держал под прицелом. «Вы знаете этого человека?» — спросил у него китай-городцев. «Это товарищ Ольханов!» — быстро ответил хозяин мотеля. «Эльдар Джабраилович!» С такой скоростью произнес эти слова, будто от них зависела жизнь милицейского лейтенанта. Только тогда Китай-Городцев опустил оружие. «Извините», — сказал он, — «у нас тут неприятности. На моего клиента совершено нападение. Я просто вынужден соблюдать осторожность». Телохранитель Китай-Городцев «Никогда и никому не доверять. Окружающий мир опасен. Люди делятся на хороших и плохих без полутонов. Плохих всегда больше, потому что плохие все. Такова жизнь, увиденная глазами телохранителя». «Неважно, во что одет человек – в милицейскую форму или в халат врача скорой помощи. Он для тебя заведомо не друг, а враг. Ты не знаешь, о чем он думает, и потому не можешь ему доверять. А значит, он представляет опасность для тебя и твоего клиента. Не счесть случаев, когда автомобиль потенциальной жертвы останавливали люди, одетые в милицейскую форму. Останавливали для того, чтобы убить». Я помню историю, когда охрана прозевала приближение киллеров, изображавших влюбленную парочку. В ноябре 2000 года убийца в лохмотьях бомжа расстрелял на проспекте Вернадского в Москве сотрудника одного из дочерних предприятий «Газпрома». Погибший, между прочим, занимал в своей ферме должность начальника службы безопасности. Костяков был мертв. Выпущенная лжеюшкиным пуля попала ему в грудь в области сердца, и он умер еще до того, как к нему пришла помощь. Зато его убийца еще дышал, но был очень плох. китай склонился над ним, всмотрелся, а потом, распрямившись, сказал милицейскому лейтенанту. — Конечно, можете вызвать врачей, но он уже, похоже, не жилец. Лейтенанта меньше всего волновал подстреленный китай преступник. Он уже знал о существовании третьего из этой компании того, что уцелел, и в нем проснулся охотничий азарт. — Значит, востроя, — сказал лейтенант, обращаясь к Китай-Городцеву, и иностроя, и того шесть человек. Надо его взять. Китай покачал головой. — Ты что? — взвился лейтенант. — Схлюздил. — Мне нельзя, — сказал Китай Городцев. — По закону не положено. — Какой закон? — поморщился лейтенант, у которого сейчас пытались отнять его будущую победу. — Закон о частной детективной охранной деятельности. Там все написано. Можете почитать. Извините. Китай Городцев вошел в номер, где его ожидали Морецкий и Патриция. Девушка до сих пор выглядела испуганной. Да и Морецкий был не лучше. Лицо серое, морщины. Он будто постарел сразу лет на двадцать. «Мы уезжаем», — сказал Китогородцев. «Возвращаемся в Москву». И речи не было о том, чтобы Морецкий участвовал в обсуждении этого вопроса. Эвакуация клиента — слишком серьезная операция, и тут всегда только один распорядитель. «Сергачев!» «Я!» «Подгоняй одну машину к мотелю, другую к ресторану. Когда я выведу клиентов, меня прикроешь. Мы не знаем, где-то к чертов третий. Может, он тут где-то сидит поблизости». Повернулся к Морецкому. «Сейчас будем выходить. Все делать только по моей команде. Никакой самостоятельности. Вы меня слышите?» Чуть тряхнул Морецкого за плечо. Тот мыслями был где-то далеко. Поднял глаза. «Вы меня слышите?» — повторил Китай-Городцев. Только тогда Морецкий разлепил губы и произнес короткое «да». «Он вам знаком?» — спросил китай -Городцев. «Вы знаете этого человека?» И снова долгая пауза. «Один из них позвал вас по имени», — подсказал Китай-Городцев, когда постучал в дверь. «Вы с ним знакомы?» Подождал, но не дождался ответа. Голос Сергачёва в переговорном устройстве. «Готово». Машины расставлены. Китай-Городцев позвал. «Потапов!» «Я здесь». «Спускаемся к машине, которая у входа в мотель. Ты прикрываешь на входе». «Понял». «Игорь Александрович». «Да», — очнул Саморецкий. «Вы идёте за моим товарищем. За вами Патриция». «Объясните ей, что все надо делать быстро, без заминки. Я замыкающий. Потапа вперед!» Вышли из номера и наткнулись на лежащего Лжеюшкина. Тот, как опрокинулся навзничь, так и лежал кверху лицом. Морецкий, увидев его, в как вкопанный. А задерживаться было нельзя. Китай-городцев толкнул его в спину. «Вперед!» Быстрым шагом пошли по коридору, вниз по лестнице. Там еще один труп. Патриция закрыла лицо рукой. Китай-Городцеву пришлось придержать ее, чтобы она ненароком не упала. На первом этаже никого. Даже женщины-администратора нет на месте. У входа подогнанная Сергачевым машина. Но до нее целых шесть или семь метров. Ближе не подогнать. А вокруг лес. И из-за каждого дерева может прогреметь выстрел. Значит, резервная машина. Потапов в ресторан. По коридору снова бегом. В ресторанном зале тоже никого. Из кухни выглянул официант, но Потапов заорал «Назад стреляю!» И того, будто ветром сдуло. Потапов бежал первым, разбрасывая в стороны попадавшейся на пути столики. китай уже видел машину. То, как она стоит, ему тоже не нравилось. «Давай машину сюда!» — крикнул Потапов. «В зал! Прямо в зал ее!» Потапов понял и кивнул. Выбежал из ресторана, сел в машину. Китай-городцев оттеснял своих подопечных вглубь ресторанного зала. Потапов развернул внедорожник и задним ходом въехал в огромное витринное стекло. Лист лопнул и осыпался тысячами осколков. Внедорожник проехал еще несколько метров и остановился посреди зала. китай рванул заднюю дверцу. «В машину!» — крикнул он. «На пол! Ложитесь на пол!» Морецкий было замешкался, но Китай-городцев безо всяких церемоний схватил его за шиворот и втолкнул в салон. «На пол!» «По-немецки-то как это будет? Шнель!» – заорал он на Патрицию. Одно только это слово ему сейчас и вспомнилось. Затолкал Патрицию в салон, захлопнул дверцу, прыгнул на переднее сиденье скомандовал Потапову «Вперед!». Потапов не рискнул проехать по осколкам, им пришлось выставить еще одно витринное стекло. Внедорожник вырвался из ресторана и помчался в направлении Москвы, стремительно набирая скорость. За ними следом поспешил Сергачев. Китай-Городцев набрал телефонный номер Хамзы. «Это Нападение. Клиенты целы. Костюков убит. Двумя машинами уходим в направлении Москвы». «Преследуют?» «Нет». «Помощь нужна?» «Срочно свяжитесь с милицией. Пусть нас возьмут на сопровождение». «Сделаю». убрал телефонную трубку в нишу, обернулся. Морецкий и Патриция все так же лежали на полу, не смея поднять головы. «Поднимайтесь», — сказал им китай -городцев. Патриция выглядела испуганной. Морецкий был мрачнее тучи. «Вы его знали?» — спросил Кидайгородцев. «Кого?» — уточнил Морецкий, отвернувшись к окну. «Человека, который лежал в коридоре». «С чего ты взял?» — спросил Морецкий, все так же глядя в окно. А у самого щека начала подергиваться. Но он этого или не замечал, или замечал, да унять не мог. «Он позвал вас по имени», — сказал Кидайгородцев. Постучал в дверь и позвал «Игорь!» «И что теперь?» – заорал Морецкий «И что теперь?» Он так страшно закричал, что Патриция даже отшатнулась Когда проехали более полусотни километров К ним пристроилась милицейская машина сопровождения Пошла впереди, распугивая редкие на этой дороге автомобили По-прежнему их никто не преследовал И можно было надеяться, что все обойдется Все молчали Только время от времени китайгородцев связывался с Сергачевым, который вел замыкающую машину. Дозвонил по спутниковому телефону Хамза, выясняя обстановку и сообщая о последних новостях. Сначала он поведал о том, что Инну Морецкую уже известили о совершенном на ее брата нападении и о том, что ее охрана усилена. А чуть позже Хамза позвонил снова и сказал, что третий участник нападения задержан километров 20 от мотеля. Тот некоторое время пробирался лесом, потом вышел к дороге, остановил проходящую машину, но далеко уехать не успел. Дороги были уже перекрыты, и на первом же пикете его взяли. Сопротивления при задержании он не оказал. «Взяли третьего», — сказал Китогородцев, ни к кому конкретно не обращаясь. И опять в салоне повисла тишина. Чуть позже Морецкий попросил остановить машину. Китай-городцев не возражал. Вокруг, правда, был лес, но произвольно выбранная в лесу точка почти всегда безопаснее людного места. Китай-Городцев вышел из машины вслед за Морецким. «Ты мне и штаны поддержишь хмуро осведомился тот. «Я подожду вас у машины». Морецкий скрылся за деревьями. минута через три Потапов сказал из машины. «Пора бы уже!» «Посигналь!» — попросил Китай-Городцев, хотя сомнения в его душе уже поселились. Морецкий не поспешил выйти из леса и на призывный сигнал. китай чертыхаясь, продрался через густой кустарник. Морецкого не было. Едва приметный след вел от дороги вглубь леса. Китай-городцев пошел по этому следу, ориентируясь по примятой траве, но, пройдя метров триста, остановился. Тихо было в лесу, только бродил где-то над головой, цепляясь за верхушки деревьев ветер. китай развернулся и пошел обратно к машине. «Что там?» — спросил у него встревоженный Потапов. — Он ушел. — Куда? — Никуда, а откуда. — Он от нас ушел, — сказал Китогородцев. — Все-таки знал он этого типа, которого я застрелил, этого чипсового бизнесмена. У Хамзы было лицо человека, в дом которого привезли покойника. Когда Китогородцев вошел в кабинет, он молча пожал его руку. Про Костюкова он знал. И про Морецкого. И своим красноречивым взглядом будто спрашивал, каких неприятностей ему сегодня еще ждать. «Мне звонили из Петрозаводска», — сказал Хамза. «Интересовались твоей персоной». «Вообще-то я там никогда не был». «Ошибаешься. Твой труп сейчас лежит на заброшенной базе отдыха километров 15 от Петрозаводска. И местные сыщики устанавливают обстоятельства совершенного убийства. А еще у них в руках оказался Морецкий, к счастью, живой и невредимый». Правда, сам он утверждает, что на самом деле его фамилия Юшкин. На Морецкого он, судя по описанию, нисколько не похож. Его там вроде бы держали в заложниках, а потом пытались убить. Они приехали на машине с московскими номерами. «Это был старенький Форд», — подключился китай -городцев. «Тех людей было двое, и чуть позже они появились в том мотеле, где жили мы. Правильно?» «Совпадает», — кивнул Хамза. «А почему?» «Потому что они этого лже Морецкого под Петрозаводском не убили». «У них ведь там что-то сорвалось?» «Да, сбежал он от них. Вот они и помчались настоящего Морецкого убивать. Он с ними заодно был. В этом-то все дело. Морецкий с ними заодно?» «У меня никак не идет из головы та странная история с фальшивым генеалогическим древом рода Тишковых Морецких. Там ошибка была, помните? Составители схемы записали в наследники рода и Игоря Морецкого, и его сестру. А такого быть не могло по определению». У них разные отцы. И получается, что составитель схемы, не зная этой детали, попросту ошибся. Это мы решили, что ошибся. Потому что такое объяснение первым и приходит в голову. Но теперь-то понятно, что человек, задумавший эту историю с фальшивой родословной, как раз был в курсе всех подробностей. И он прекрасно знал, что эти два имени, Игорь и Инна, нельзя ставить рядом на генеалогической схеме. Сознательная ошибка. Для чего? Это алиби. Практически стопроцентная. Все будут искать человека, который не знал этой важной подробности. Не знал, что Игорь и Инна не родные по отцу. Мы ведь тоже на этот трюк купились. Он все просчитал. Он обезопасил себя на все сто. Он заранее сделал себе алиби. Морецкий? Да. Мы думали, что он фальшивую родословную использует только для того, чтобы в истории с немкой подстраховаться. Ему подсунули фальшивку, и он ухватился за нее, чтобы жениться на принцессе. И он бы женился на ней, в конце концов. Но на самом деле эта немка ему не нужна. Ему нужна свадьба за границей в Германии, где Инна Морецкая будет без охраны и без любовника своего всемогущего. Это не какие-то неизвестные злоумышленники задумали Инну Морецкую умыкнуть Это братец ее непутевый замыслил. Если эту версию принять, тогда многое сразу же встает на свои места. Именно Морецкий и есть ключ ко всей этой истории. «Неспроста его попытались убить. Он в этом деле центральная фигура. Все замыкается на нем. Сейчас бы надо связаться с Евдокимовым. Кто такой Евдокимов?» У Хамзы, когда он это спрашивал, был такой вид, будто еще немного, и он поморщится, как от зубной боли. «Это человек, который отвечает за охрану Инны Морецкой», — напомнил Китай-Городцев. «С ним надо связаться и проинформировать о наших подозрениях в отношении Игоря Морецкого». предупредить, что Инна находится в опасности все то время, пока ее братец бегает по просторам нашей Родины. Игорь Александрович Морецкий бегал по просторам Родины совсем недолго. В конце июня он появился в одной из деревень Калужской области, где снял комнату у местной жительницы и прожил там несколько дней. Позже хозяйка вспоминала, что постоялец почти не выходил из своей комнаты, в разговоры не вступал, о себе ничего не рассказывал. Но женщина призналась, что все же с первых дней заподозрила о неприятностях, которые явно присутствовали в жизни ее постояльца. Какие именно она определить не могла, потому что желез был человеком из другого мира. Городской, собой видный, образованный и, судя по всему, зажиточный. А у таких людей, как ей казалось, и несчастья какие-то особенные. Хозяйка готовила своему постояльцу обеды. Еда была крайне простая, но ничего другого она предложить ему не могла. А жилец не роптал, хотя большую часть еды все-таки оставлял Непривычно ему были пустые щи и прошлогодняя картошка без сливочного масла Как-то раз он спросил у хозяйки про спиртное Из спиртного был только самогон, ничего другого тут не держали Он попросил продать ему пол-литра Пил он в одиночестве и закончило все тем, что его стошнило прямо в комнате И он пьяный, и долго вытирал следы приключившегося с ним недоразумения стареньким половиком, отгоняя прочь прибежавшую хозяйку и ругаясь нехорошими словами. Наутро он, будучи мрачнее обычного, коротко извинился, сказал, что это с ним с непривычки, а потом снова попросил самогона. Хозяйка, пометуя о вчерашнем, особой радости от его просьбы не испытала, но отказать не посмела. и весь вечер сидела на своей половине, вздыхая печально и прислушиваясь к звукам, издаваемым ее постояльцем. Производимый им шум подсказывал женщине, что количество самогона в бутылке все уменьшается и уменьшается, и уже можно ожидать повторения вчерашних событий. Она расстроилась, как расстраивается любая женщина рядом со стремительно напивающимся мужчиной, и на всякий случай сходила в летнюю кухню, принесла тряпку, которая вот-вот могла бы ей пригодиться». как вдруг за дверью послышался грохот опрокидываемой мебели. «Со стоном, да что вы такое делаете?» хозяйка ворвалась в комнату, да так и застыла на пороге. Ее постоялец покачивался в небрежно сделанной из простыни петле и показывал женщине вывалившийся язык. Она закричала и бросилась вон. Утром приехала милиция. По найденным в вещах документам установили личность самоубийцы. Морецкий... Игорь Александрович Вернувшегося из командировки Китай-Городцева поджидало письмо. Короткий текст. «Пожалуйста, позвоните мне при первой возможности. Инна Морецкая». Уже был сентябрь месяц. Не то что все забылось, но как-то отодвинулось и утратило резкость очертаний. Слишком много событий с тех пор произошло. И вот письмо, как напоминание. китай позвонил. Морецкая хотела встретиться с ним. По телефону она не стала ничего обсуждать. Договорились, что китай вечером приедет в ее магазин на Кутузовском. За время, которое они не виделись, Морецкая сильно изменилась. Что-то старушечье появилось в ее облике. Нет, руки по-прежнему ухоженные и красивые. Лицо без морщины и нет даже намека на седину. Но это была не молодость, а моложавость. Та фальшивая красота, что присуща престарелым американкам, над которыми из года в год колдуют хирурги-косметологи. Китай Городцев даже не сразу догадался, что же ее выдает. Потом понял – глаза. Обладающие таким взглядом люди не живут, а доживают век. У них уже все позади – и жизнь, и чувства, и потери. Так смотрит только старость. «Спасибо, что согласились встретиться», – сказала Морецкая. огогородцев неопределенно пожал плечами в ответ какие мол пустяки я долго не могла вас разыскать длительная командировка морецкая вытянула из пачки сигарету сигарета в ее руки дрожала китогогородцев отвел глаза вы были рядом с игорем все последние дни все то время пока он не исчез я хочу чтобы вы мне все рассказали как там было что происходило вам наверняка рассказывали осторожно сказал кидогородцев Следователь, который вел дело. О следователи он упомянул неспроста. Дело вел тот самый человек, который ранее занимался расследованием убийства Бориса Евдокимовича Мятликова, знатока генеалогии и составителя чужих родословных. Следователь допрашивал Китогородцева, проходившего по делу свидетелем, одновременно по мере возможности помогая ему выйти из этой истории с наименьшими потерями, о чем Хамза лично просил начальство, надзирающее за работой этого следователя. китай и Потапов застрелили двух человек, а к подобным происшествиям, особенно когда к ним имели отношения сотрудники частных охранных фирм, прокуратура неизменно проявляла особый интерес. На этот раз все обошлось, поскольку применение оружия в той ситуации было признано правомерным. Следователь, уже знавший всю подноготную случившихся событий, немало помог китай -Городцеву. От него Китай-Городцев многое узнал. Но вряд ли этим надо было делиться с сынной Морецкой. Он, по крайней мере, сомневался. «Я им этого не прощу», — сказала женщина. «Кому?» «Всем», — ответила она жестко. И взгляд ее вдруг стал ледяным. «Там какие-то нехорошие вещи происходят. Явный подлог. Они все хотят свалить на Игоря. Им так удобнее. Он мертв, и им ответить не может». Кто-то постучал в дверь кабинета, заглянул. Но Морецкая нервным жестом прогнала посетителя, даже не удосужившись взглянуть в его сторону. Потом сказала, «Его хотят замазать, но я не позволю. Вы мне поможете?» Оказывается, она искала союзника. Того человека, который поможет ей уберечь доброе имя ее покойного брата от злых наветов. «Я долгое время отсутствовал», — сказал Китый «Меня не было в Москве, и я что-то, возможно, упустил. Поэтому мне не совсем понятно, о чем вы говорите». Морецкая затянулась сигаретным дымом и прищурилась. То ли дым ел ей глаза, то ли она размышляла, с какой стороны к этому делу лучше подступиться. Она молчала так долго, что сигарета в ее руке успела истолеть. «Я очень любила маму», — вдруг сказала Морецкая. «Совсем не кстати», — сказала, как показалось Китайгородцеву. «Но иногда при разговоре лучше не переспрашивать, а ждать». «Очень», — повторила Морецкая. Когда ее не стало, я думала, что умрот, горя. Вы любили свою маму? Она жива, — пробормотал Китогородцев. Ах да, извините меня за бестактность Она ни за что не совершила бы такой оплошности, если бы не ее душевное состояние в эти минуты. Ее не было сейчас в этом кабинете. Она парила где-то там, в далеком прошлом, где еще жива была ее мать, и где жизнь была совсем другой. Когда уходит человек горячо любимый, Хочется сделать что-то такое, что он сам делал при жизни, как бы продолжить. Вы понимаете? Не совсем, — признался Китай-Городцев. Мама боготворила Игоря. Он был для нее самым лучшим, самым умным, самым талантливым. Он ведь действительно был талантлив. Посмотрела требовательно, ожидая подтверждения. китай согласно кивнул на всякий случай. Она отдавала ему все силы. Мне говорила, наше дело бабье, вари, стирай, рожай, а вот и Игорешечка себя еще покажет. Она его всегда называла так Игорешечка. Он для нее был как свет в окошке. И когда она умерла, посмотрела невидящим взором на истлевшую сигарету в своей руке. Седой пепел рассыпался по зеркальной поверхности стола. Я захотела заменить ему маму. То есть не захотела, а была должна. Я знала, что должна. Мне так было легче. Как будто я маме долги отдавала. Если я о нём забочусь, то и маме там легче. Вы верите в загробную жизнь? Нет. Я тоже не верю. А всё равно такое чувство, будто мама откуда-то сверху на меня смотрит. И я старалась. Делала всё так, как и она сама делала бы. Он ведь был талантлив необычайно. А такие люди всегда ранимы. Я не удивилась, когда узнала о том, что он покончил с собой. Да, испытала шок от того, что его потеряла. Но не удивилась. От него можно было такого ожидать. Он был слишком раним. Его надо было защищать и беречь. Я берегла, как могла. И теперь буду защищать, даже когда его уже нет». Извлекла из пачки очередную сигарету, щелкнула зажигалкой, прикурила и некоторое время задумчиво смотрела на огонь. «Мне нужно, чтобы вы все рассказали. О тех последних днях, которые провели рядом с Игорем. Зачем? Я хочу знать все. Хочу собрать информацию, чтобы доказать». Кому доказать? Тем, кто пытается его опорочить. А вы мне доверяете? Естественно. Если я доверила вам охрану своего брата, то тут никаких сомнений быть не может. Я расскажу вам то, что знаю, и вам это, возможно, не понравится. Но ничего другого я рассказать не смогу». Морецкая посмотрела на говорящего, и глаза у нее сузились, будто она вдруг обнаружила предателя в рядах своих сподвижников. «Я слушаю вас», — сказала бесцветным голосом. «В прошлом году ваш брат встретился со своим старым знакомым. Тот длительное время жил в Германии и предположительно был связан с преступными группировками, состоящими из выходцев из бывшего СССР. На этой встрече прозвучала фамилия Евстахов». Инна Морецкая вздрогнула. «Ведь вам знакома эта фамилия?» – не спросила, а утвердительно произнес Китай-Городцев. После недолгой паузы она ответила. «Да, еще бы ей Евстахов был незнаком». Вице-президент компании Сибнефть альянс и одновременно близкий друг Морецкой, муж без штампа в паспорте. «Ваш брат сказал своему знакомому, что Юстахов оперирует немалыми суммами, от которых может отщепнуть приличный кусок, если удастся найти какой-нибудь нетривиальный ход. Приятель вашего брата такой ход придумал. Он предложил организовать ваше похищение». И снова Морецкая сузила глаза. Китай-городцев умолк, ожидая ее дальнейшей реакции. Если бы она вспыхнула и запротестовала, Он бы просто закрыл эту тему, ведь она сама просила. А он заранее ее предупредил, что его рассказ вряд ли ей понравится. «Продолжайте», — предложила Морецкая, демонстративно переключив внимание на дымящуюся сигарету в своей руке. «Вашему брату объяснили, что лично вам ничего угрожать не будет. Ни один волос с вашей головы не упадет. Ваш брат поверил. Или сделал вид, что поверил». Морецкая вскинула голову. «Я действительно этого не знаю», — признался Китай-Городцев. «Поэтому так говорю». Но свое согласие он дал. Похищение предполагалось совершить на территории Германии. «Во-первых, у знакомого вашего брата были обширные связи в местном криминальном мире. А во-вторых, они очень боялись Евстахова. То есть они хотели играть на своем поле. Возможно, свою роль сыграло и знакомство Игоря с Патрицией. Возник повод для вашей поездки в Германию. Они решили это использовать». «Но только напрасно ваш брат им поверил. У них были свои планы, которыми они не делились с Игорем. Деньги из Евстахова эти люди готовы были выбивать любой ценой, даже ценой в вашей жизни». При этих словах китай посмотрел печально. «Если бы Евстахов заупрямился, вас вряд ли оставили бы в живых. А уж Игорь был обречен изначально. Что же ему угрожало?» – недобро нахмурилась Морецкая. «Они планировали его убить. Решили это еще в самом начале, когда только начали разрабатывать операцию по похищению. Они хотели сделать его главным подозреваемым, на него все списать». «Его хотели подставить», — сказала Морецкая, уловив в последних словах Китогеродцева отзывы своих собственных мыслей. На ее столе зазвонил телефон. Она среагировала не сразу, а потом сняла трубку с рычага и тут же снова ее положила». Они нашли какого-то неудачника, который всем задолжал, всех боялся и от всех прятался. Вывезли его на базу отдыха в Карелию и поселили под фамилией вашего брата. Он был там не один, за ним присматривал один из их компаний. Его в книге постояльцев зарегистрировали под моей фамилией. «Зачем?» — непритворно изумилась Морецкая. «Ваш брат и его телохранитель, все как в жизни. Полное совпадение. Морецкий и китайгородцев». Все время были вместе, как сиамские близнецы, и вместе погибли. Их обоих должны были убить, сразу после того, как вас похитят. Пожар и два обуглившихся трупа. И запись в книге регистрации постояльцев «Морецкий и китайгородцев». Ей все еще не было понятно. Она не улавливала логики. Потому что для нее главным было лишь то, что относилось непосредственно к ее брату. А про него тут как раз ничего и не было». «Ваш брат должен был исчезнуть одновременно с теми двумя бедолагами. И я, похоже, тоже. Причем исчезнуть без следа. И после этого Игорь превратился бы в главного подозреваемого. Всю вину за ваше похищение возложили бы на него, потому что следствие сразу установило бы, что это не Морецкий погиб в далекой Карелии. Ведь если он жил там длительное время, то почему тогда его видели в Москве? А потом он и вовсе улетел бы в Германию». по своему паспорту с прохождением всех пограничных формальностей, оставляя множество следов. То есть он организовал ваше похищение, после чего инсценировал свою собственную смерть и залег на дно. Такую версию отрабатывало бы следствие. И бросило бы все силы на розыске вашего брата. Но к тому времени он уже был бы убит, его тело спрятано так надежно, что никакой экстрасенс не смог бы его отыскать. Ваш брат был обречен с самого начала». С того самого момента, когда он встретил своего знакомого из Германии. Они были хитрее, чем он, и решительнее. Там, где Игорь предполагал инсценировку, это я про ваше похищение говорю, там его более решительные подельники были готовы пролить кровь. Но потом у них не заладилось. Мы по ряду косвенных признаков определили, что вам угрожает опасность. Вам, а не вашему брату. Предупредили Игоря, но мы не знали, что он с преступниками заодно. Морецкая нахмурилась и загасила в пепельнице сигарету. Жест был нервный и злой. «А ваш брат поставил в известность своих, с позволения сказать товарищей, у них как раз случились неприятности, там, в Карелии. Их будущей жертве надоело покорно ожидать собственной смерти, и он сбежал. Но если один Морецкий сбежал, пусть даже и фальшивый, так второй непременно должен был погибнуть. Они еще раньше договорились с вашим братом о встрече». Мы в Москве его прятали в изолированном особняке, и контакты с ним были затруднены. Они договорились встретиться вне Москвы. Тот человек, который все в Германии организовывал, приехал к месту встречи заранее. А там и мы прибыли с подачи Игоря. Они должны были всего лишь встретиться и обсудить, как им действовать дальше. Но в Карелии убежал двойник вашего брата. И те ребята, которые позволили ему уйти, примчались убить Игоря, потому что все слишком скверно для них складывалось. Они здорово наследили в Карелии. Там осталось три трупа, и следствие первым делом занялось бы Игорем Морецким. Им нужно было его убить, чтобы обрубить концы. Вот и вся история, собственно. И что же в этой истории вы намерены опротестовать? Значит, вы с ними заодно? С кем? Не понял Кидогородцев. Со следствием. Почему вы так решили? Потому что вы акценты расставляете так же, как их расставляет следствие. В этой истории Игорь выглядит не в лучшем свете. а ей хотелось бы представить его невинной жертвой обстоятельств. Слепая материнская любовь, переданная и не морецкая по наследству. «Я рассказал вам эту историю только для того, чтобы уберечь от бесплодных шагов», сказал Китогородцев. «Вы будете биться, пытаясь доказать недоказуемое, а противостоять вам будет сильный и бездушный государственный механизм, которому совершенно неинтересно знать, как вы относитесь к собственному брату». но у которого зато есть неопровержимые факты, подтверждающие правдивость моих слов. Я хочу вас удержать от необдуманных поступков только и всего». Морецкая долго молчала, будто забыла о существовании своего собеседника. И когда китай уже решил напомнить ей о своем присутствии, женщина все так же, не глядя на него, произнесла негромко. «Вы так легко и спокойно поведали об этой ужасной истории, то ли вы так бесчувственны, То ли просто не отдаете себе отчета в том, что я могу вас возненавидеть? Ненависть — это вряд ли. Почему? — очнулась Морецкая. Она даже удивилась, как показалось Китой Городцеву. Потому что вы не сможете возненавидеть человека, который вашего брата защищал. Там, в мотеле, где мы жили, к Игорю пришел убийца. Он хотел отнять жизнь у вашего брата. Я не позволил. Каким образом? — заинтересовалась подробностями Морецкая. Я его убил. Силохранитель Китэй Гарротцев мать всю жизнь говорила ему, что он не такой, как все. И он старался соответствовать. Он якобы был талантливым композитором, и неважно было, знает ли об этом окружающее. Главное, что сам он в это верил. Лично ему этого было достаточно. Жил в придуманном им мире, где он был успешен, благороден и хорош во всех смыслах. Я однажды подумал, что даже история с фальшивой родословной — это не банальное устройство собственного алиби, а нечто большее. Игра, которая со временем ему очень понравилась. И он почти поверил в то, что можно вот так, как бы, между прочим, вдруг стать графом. Как прежде он стал известным композитором. А еще раньше талантливым мальчиком, не таким, как все. Главное — захотеть этого, поверить самому. и уже потом убедить окружающих. Он начинал с обеспечения себе алиби. Чуть позже это алиби превратилось в верительную грамоту, которую он хотел преподнести родителям славной немецкой девушки Патриции. А закончилось все надгробными памятниками на принадлежащих неизвестно кому могилах и родовой экспозиции в Краевическом музее. Банальная история разрослась и превратилась в часть жизни Морецкого, заменив жизнью реальную. Он хотел, чтобы его любили. И, кажется, ненавидел тех, кто отказывал ему вправе быть любимым. Возможно, он понимал, что бежавший из нефтяных владений Евстахова денежный ручеек в конце концов иссякнет. И согласился на гнусное предложение только ради того, чтобы подстраховаться и обеспечить свое будущее. Но дело, как мне кажется, не только в этом. Просто Евстахов его не любил. Как человек практического склада ума, способный анализировать и делать безошибочные выводы, Евстахов видел Игоря Морецкого таким, каким тот был на самом деле. А неверие в легенды наказуемо, Морецкий захотел отомстить. И судьба сестры стала всего лишь разменной монетой. Сестра хотела заменить ему мать. Она и любила его как мать. также безумно, бездумно он к этому привык. и считал, что мир вокруг существует для него одного, а он распоряжался им по своему усмотрению. Крутил этот мир в руках, как кубик Рубика, только вместо головоломки судьбы людей и жизни. Костюков погиб, кровь пролилась, игры кончились, и сам Морецкий ушел из этой жизни тоже. Мать его очень любила, но Костюкова мать, наверное, любила не меньше». «Мне следователь сказал, что там погиб один из ваших товарищей». «Да». «Он тоже был там, где Игорь? Он тоже его защищал?» «Да». «То есть он за Игоря погиб?» «Да». «И что?» «И что теперь? Вы его ненавидите, наверное?» «Кого?» «Игоря. Ведь это из-за него». «Я не могу его ненавидеть. И любить тоже не могу». «Почему?» «Мое дело защищать. Поэтому никаких эмоций». «Наверное, вы просто стараетесь быть вежливым со мной?» «Нет?» «Тогда я по-другому спрошу. Если бы вы уже подозревали, что дело нечисто, что Игорь там замешан, а тот человек, о котором вы мне рассказывали, пришел бы, чтобы Игоря убить, вы бы стали его защищать?» «Да». «Конец книги. Читал Игорь Ященко».